Глава 17. Такая любовь. Надя. От Дениса и на следующий день не было ни слуху, ни духу. Я не знала, что думать. Телефон был отключен, все мессенджеры тоже вне доступа. Можно попробовать написать на почту, но я пока не готова. Еще у меня был телефон оператора Димы и помощника Миши, но и эти контакты использовать не хотелось. Я не знала, что делать. Мой старый мир рухнул, а новый я построить не успела. Да и не хотела я ничего строить без Майорова. Снова и снова на меня волнами накатывали воспоминания о больнице, где я была совсем одна, и теперь снова одна. Так тоскливо мне не было даже после выкидыша. Ведь со мной сидела Нина. Как я могла снова поверить ее брату? Одни и те же грабли. К вечеру я трусливо решила, что отмотаю назад свое безумие. Семен ничего не знает, он сам велел мне оставаться дома. Скажу, что плохо себя чувствовала, выйду на работу, продолжу жить по-старому. Вроде это казалось разумным, но от одной мысли меня кидало в пот. Я сидела дома и смотрела в окно, когда в дверь позвонили. Вскочив, я поспешила открыть, но на пороге стоял не Денис. Именно ему я мчалась открывать. В мою прихожую вошел Семен. Я попятилась. Он только взглянул на меня и сразу стало дурно. Или я придумала. Стоп, стоп, стоп. У меня же был план. Нужно придерживаться плана, отмотать назад. А еще обязательно включить программу ослепительной беспечности. Семен такое любит. Я быстренько натянула на губы улыбку и проговорила. «Привет. Я не ждала тебя». «Привет», — ответил он, снимая плащ и вешая в шкаф по-хозяйски. Он прошел, не разуваясь, встал посреди моей гостиной на светлый дорогущий ковер. Ботинки Семена вряд ли месили грязь, но он прекрасно знал, как я отношусь к уличной обуви. И цену ковра он также знал. Но топтал все мои принципы и желания, как всегда. В своем репертуаре. «Тебе стоило проверить телефон, Надежда». — проговорил босс, как с трибуны. — Тогда бы увидела мои вызовы. Я просил быть на работе сегодня. — Ох, совсем забыла, — пробормотал я. — Так плохо себя чувствую после перелета. Ты вроде разрешил мне остаться дома. Прости, я все перепутала. Семен поманил меня пальцем, и я подошла. Он взял меня за подбородок и долго рассматривал мое лицо, озвучивая его состояние. Бледная, глаза красные, синяки под ними. И слабость, — добавила я, — сил нет совсем. То ли простыла, то ли отравилась. Тошнота? Мутит. Может, в самолете что-то съела? Даже в бизнесе норовят подсунуть черти что. Я говорила, как избалованная дурочка. Семен, на удивление, вроде бы поверил. Он кивал, хмурился, но кивал. «Может, и в самолете», — буркнул он. «Я волновался за тебя. Что с Майоровым?» «А что с ним?» — переспросил я. Пескунов усмехнулся, и я растеряла все актерское мастерство. Тошнота действительно накатила. Мне было противно врать. Я ужасно устала притворяться яркой светской стервой, которая по головам пойдет ради карьеры и денег. У меня были другие приоритеты. Я вспомнила об этом на кухне Хрущевки в гостях у Коли и его жены. Теперь обратно не забуду. Я вздернула подбородок и проговорила, глядя Семену в глаза. Я переспала с Денисом. Пескунов вздернул брови, но как будто и не очень удивился моему шокирующему заявлению. Он расстегнул пуговку пиджака и присел невозмутимо на диван. — Ты слышал, что я сказала? — уточнила я прекрасно слышал надя подтвердил босс хоть в чем то ты не разочаровала я думал ты прыгнешь к нему в койку раньше сразу после приема например долго держалась детка молодец откуда ты знаешь начала я и осеклась не хотела я сама знать откуда семену известно о нашей стычке на приеме нельзя болтать лишнего Пескунов тот еще манипулятор Возможно, он только и ждет, что я ему все выложу сама. Хотя я и так выложила уже. Я много о тебе знаю, Надежда. Возможно, вообще все. Сказал Семен, спокойно глядя на меня снизу вверх. Я стояла перед ним, как провинившаяся школьница, и ждала наказания. Семен точно наслаждался моим растерянным видом и накатывающей паникой. Он без лишних движений загонял меня в угол. Я почти не сопротивлялась. «Я знаю, что вы учились в одном университете. Ты познакомилась с ним именно там, влюбилась, забеременела, потеряла ребенка». Он залез в карман пиджака и бросил на стол фотографии. Я мазнула взглядом, хотя очень хотелось схватить их и рассматривать, но и краткого внимания хватило, чтобы у меня сдавило горло. На фото были я и Денис. Денис нес меня на руках куда-то. Очевидно, в машину. Меня затошнило. «Откуда?» просипела я. Попарадцы, просто ответил Семен. Майоров тогда выкупил все, но в наше время цифровых технологий сложно что-то уничтожить насовсем. Вопреки ужасу, который разрастался во мне, я начала соображать. К сожалению, рассуждал я вслух. Ты давно знал, что мы знакомы. Знал, что я его ненавижу. — Знал, знал, — снова подтвердил Семен мои догадки. И специально заставил меня давить на Майорова. — Я просила другое задание, но ты настоял. Пескунов рассмеялся. — Конечно, я настоял, любовь моя. Майоров та еще тварь. Но, очевидно, чувство вины у него очень развито. Он помогает мамочкам в беде. «Благотворительность, ты знаешь?» «Знаю». Я яростно кивнула. «Видимо, из-за тебя. Потому что до сих пор сожалеет. Кто, если не ты, могла давить на все его больные точки? М? Наденька?» Я не выдержала и разразилась аплодисментами. «Браво, Семен! Отлично все просчитал!» Вполне искренне восхитилась я. Только не учел, видимо, что между нами опять вспыхнет огонь, и я снова окажусь в постели Дениса. Семен покачал головой, довольно улыбаясь. Он и это учел. Меня понесло. Я решил закопать себя с головой, но сейчас мне казалось, что правду сказать необходимо. Я умру, взорвусь, если продолжу скрывать. А то, что я до сих пор его люблю... Как тебе это, Сема? Он вскочил и рванул ко мне, как тигр. Схватил за шею своей лопищей. Я тотчас вспомнил, как темнеет в глазах. Семен сделал три шага и прижал меня к стенке, совсем как тогда. Его пальцы надавили на артерию. Я жадно втянул ртом воздух. «Не надо фамильярности, любовь моя!» — рявкнул Пескунов мне в лицо. «Можешь любить хоть черта. Развлекайся хоть с Кентавром, хоть с Майоровым. Мне все равно!» Я схватил его за запястье, пытаясь избавиться от хватки. Конечно, безуспешно. Но Семен на этот раз отпустил меня быстро. Правда, не просто отпустил, а отшвырнул. Я упала на пол, больно ударилась плечом о ножку дивана. Пескунов присел рядом со мной на корточке. «Давай договоримся по-хорошему, Надежда. Ты ценный сотрудник и моя любимая игрушка. Я тебе многое могу позволить» но ты тоже не забывай, что поводок имеет свойство натягиваться и душить. Уяснила? Я приподнялась, морщась. Отвечать ему не собиралась. Семен схватил меня за лицо и больно надавил на скулы. Я спросил, уяснила? — Пошел к черту! — рявкнула я. Мой голос больше напоминал писк. Рука Семена снова оказалась на моей шее. — Нет, пожалуйста, Семен, мне больно. Зарыдала я, сходя с ума от страха. Он наклонил голову и сказал. — Ты моя, Надя, поняла? Я заморгала. — Поняла? Повысил голос Пескунов, ослабив хватку. — Да, — выдавила я, кашляя и растирая шею. — Вот и умница. Он встал, а я так и осталась валяться на полу, как тряпка. Семен стряхнул руки, словно испачкался. Он был убийственно спокоен, даже голос снова звучал спокойно, по-деловому. «Когда ты видела Майорова, Надя?» — спросил Семен. «Вчера. Точнее, когда вы расстались?» «В обед, около двух», — ответила я правду. Не видела смысла врать об этом, хотя и не понимала, зачем Семен спрашивает. Неужели он искал Дениса здесь? Не только я его потеряла?» Еще более сильный страх зарождался во мне. «Где Денис? Что с ним?» Разумеется, Семен не ответил мне на эти вопросы. Но я должна узнать, чего бы мне это ни стоило. Пескунов ушел на кухню. Я заползла на диван, пытаясь вернуть себе координацию и способность анализировать. Нужно сейчас на все согласиться и избавиться от него. Похоже, издеваться надо мной Семен сегодня не собирается. Видимо, он узнал все, что хотел. Пескунов подтвердил мои предположения. Он вернулся со стаканом воды и протянул мне таблетку. — Выпей и ложись спать, Надя, — проговорил он. — Тебе надо отдохнуть. Я сдвинула брови, но не спешила спорить. — Давай! — рявкнул Семен и сам сунул мне в рот пилюлю. — О, как заманчиво было бы сейчас уснуть и очнуться, когда все кончится! но вряд ли я смогу что-то выяснить, если просплю бревном пару суток. Поэтому я прижала таблетку языком и приняла стакан воды. Черт знает, откуда у меня эти способности. Я чувствовала себя Сарой Коннор, которая планирует побег из психушки. «Умница!» — похвалил Семен. «Ложись!» Я не стала ложиться, но и не противилась, когда он прикрыл меня пледом. Семен присел в кресло напротив и ждал, пока таблетка начнет действовать, как мерзкий терпеливый паук. Моя почти бессонная ночь стала шутить шутки. Я действительно прикрыла глаза и начала видеть какие-то картинки в полусне. Таблетка ощущалась под языком, и я ужасно боялась, что она всосется прямо так, через слизистую, и вырубит меня. Но я услышала звонок телефона Пескунова и стала изо всех сил цепляться за его голос. Это помогло остаться в сознании. «Найди его, Сережа!» — рычал в кухне Семен, не стесняясь. «Мне нужен этот говнюк или его туловище. Он не мог просто сгинуть, раствориться. Я плачу тебе достаточно». Он говорил про Дениса. Я с трудом справлялась с возбуждением, хотелось закричать. Но я продолжала лежать на диване, имитируя погружение в сон. «Проверь больницы и морги. При нем должен быть паспорт». Препарат должен был подействовать еще в аэропорту. Я похолодела, но продолжала дышать через раз. — Проверь еще раз, каждый час обновляй информацию. У него с собой документы, я должен их получить. Он закончил разговор, не прощаясь, и вернулся в комнату. Я замерла. Семен, видимо, присел. Я чувствовала его дыхание на своем лице. А потом он провел пальцем по моей щеке, к шее. Очертил еремную впадину. Влюбилась! Фыркнул он пренебрежительно. Вот такая она любовь, Наденька. Поспишь, и все пройдет, но совсем. Он усмехнулся, а я чуть не завыла в голос. Только мысли о Денисе помогли мне остаться оцепенелой и тихой. Семен ушел, закрыв за собой дверь.